Лицо мамы превратилось в улыбающуюся маску, а это означало, что она огорчена, но пытается скрыть. Я посмотрел на Лорен, заметила ли она, но та была слишком занята, любуясь Куртом. Я снова перевел взгляд на маму. На негнущихся ногах она вернулась к столу. — Это так неожиданно, — призналась она. — Нам придется достать еще один прибор. Маргарет, принеси-ка тарелку пока они передвигали приборы на столе, пытаясь освободить лучшее место для пятой персоны. Лора наконец-то обратила внимание на меня. «Джон!» — позвала она, приобнимая Курта за плечо и поворачивая в мою сторону. Он для вида сопротивлялся, чтобы показать, будто оборачивается по собственному желанию. «Курт, это мой братишка, Джон! Я тебе о нем говорила!» «Ничего хорошего!» — уточнил Курт, подмигивая. Я посмотрел на него, не зная, что ответить. О, паньки, да у нас скромник! рассмеялся Кут. Не волнуйся, чувак, я не кусаюсь! Больно! Смеясь, он ткнул Лорен локтем чуть сильнее, чем требовалось. Тут включились мои рефлексы, и я стал подыскивать для него какие-нибудь добрые слова. Какая милая рубашка! сказала мама, и я ошеломленно посмотрел на нее. Она встретила мой взгляд. Пожала плечами и вернулась к своим делам. Джун, зайчик, принеси складной стул от моего компьютера. Я отправился за стулом в ее спальню, а Курт тем временем принялся громко нахваливать достоинство своей рубашки. Я притащил складной стул и поставил рядом с местом Лорен, так чтобы с двумя стульями здесь стало тесновато. Курт, даже не взглянув на меня, устроился во главе стола напротив сестры. Я смерил его уничижительным взглядом, а сам сел на складной стул, который был на пару дюймов ниже кухонных, и потому я представлялся себе маленьким и неловким. Все мои правила, казалось, взывали ко мне, требовали что-нибудь сделать, сказать ему пару приятных слов, пожать руку, продемонстрировать, какой я нормальный. Но я не мог себя заставить. Что-то в нем бесило меня, и я совершенно не понимал, что. Да, он, конечно, грубый, шумный, неотесанный, но я знал много таких людей и без особых проблем общался с ними. Чем Курт отличался от них? Его замечания в мой адрес, мол, я слишком скромен, а потому помалкиваю, звенело у меня в ушах. Но я не стал его поправлять. Если он считает меня скромником, то, надеюсь, не будет обращать на меня внимания, а я сумею его игнорировать. Но игнорировать его. Оказалось еще труднее, чем говорить с ним, потому что он не закрывал рта. Не могу поверить, что все еще езжу на этом ведре, болтал он, показывая большим пальцем куда-то в сторону улицы и качая головой. Когда я его покупал, это был приличный пикапчик, а теперь, седая древность, просто стыд. Твоей машине всего четыре года, сказала Лорн, и она замечательная. Для тебя, может, она и хороша, но ты не видела новых! Я знаю, она японская, но рядом с той, что у них в салоне, это просто кусок дерьма. Та машина, она роскошная, с памятью, которая автоматически выставляет под водителя кресло, баранку и зеркала. Так что не нужно будет каждый раз подгонять их, после того, как за рулем посидит коротышка. Он, улыбаясь, повел рукой в сторону Лорен. Она рассмеялась. Маргарет казалось, внимательно слушала. Но мама за кухонным столом все еще аккуратно перераспределяла салат по пяти тарелкам. Я смотрел, как она медленно перекладывает каждый листик, не тянет время, а искренне пытается сделать содержимое каждой тарелки как можно лучше. На ее лице застыла вымученная улыбка. Мама была полна решимости провести обед на высшем уровне. — Сиденья кожаные с подогревом! — продолжал Курт а в стереосистеме есть блютоз, и это в стандартной комплектации. — У тебя и тут кожаные сиденья? — сказала Лорен. — Но они не подогреваются! — настаивал Курт. И вдруг посмотрел на меня. — Скажи, чувак, если ее собьет хорошая машина, она этого даже не поймет! Мама вернула на стол тарелки с салатом, расставила их и села рядом со мной, так, чтобы оказаться как можно дальше от Курта. Конечно, других стульев не было, но потому, как она села, чуть бочком, глядя на лоррен а не на него, я видел. Она рада, что между ними порядочное расстояние. — Ешьте, — сказала мама, — курица будет, как только мы покончим с салатом. — Ее не Лора, надеюсь, готовила? — спросил Курт, покошачьи ухмыляясь. Лорен улыбнулась и покачала головой. — Она красотка, — продолжил он, — но готовить не умеет, хоть убей. Мама резко положила вилку и уставилась на Курта. — Так не говорят о своих подружках! — Я говорю, как есть! — отмахнулся Курт, подбирая вилкой салат и пренебрежительно качая головой. Он уже перешел черту и, если заметил, как расстроена мама, то не подал виду. Мама заговорила, воспользовавшись тем, что Курт ест, но Маргарет перехватила ее взгляд и едва заметно покачала головой. Мама и Маргарет могли иногда общаться без слов, так давно не знали друг друга. Мама замолчала, только крылья носа у нее затрепетали, и я почувствовал, что она вне себя. Я покосился на Лорен. Она смотрела на Курта, не обращая внимания на мать и тетку. — Не, она, конечно, классно может приготовить пакетик попкорна, — с улыбкой разглагольствовал Курт. — Трудности у нее возникают только когда нужно включить духовку. — Ты же знаешь, какой ужас получается, если я берусь за выпечку, — сказала Лорен. — Помнишь, как-то раз в школе я пыталась приготовить шоколадное печенье, а кончилось тем, что печенье подгорело по краям, а внутри не допеклось. — Да, с тех пор явно ничего не изменилось, — заметил Курт. Он взял стакан с водой и надолго присосался к нему. Меня поразило, как он все время говорил о Лорен в третьем лице. Он вроде бы реагировал на ее замечания, но к ней не обращался и на нее не смотрел. Впрочем, он ни на кого не смотрел. Он не общался с нами, ни со всеми вместе, ни с кем-то по отдельности. Просто вещал, а мы были его аудиторией. Мистер Монстр навострил уши и беспокойно зашевелился у меня в голове. Ему хотелось сорвать маску самоуверенности с лица этого трепла, чтобы тот закричал от страха. Мистер Монстр мечтал, чтобы этот тип взмолился о пощаде. Я ушел еще глубже в себя, стараясь не замечать ни курта, ни обеда. Вместо этого я принялся размышлять об агенте Формане, пытался представить план его действий, был ли я основным подозреваемым или у него имелись другие, и вообще, подозревал ли он меня или просто пытался припугнуть, чтобы я выдал больше информации не скомпрометировав себя, а просто позволив ему нащупать недостающую улику. Масса вопросов оставалась без ответов, и я знал, что со временем они донимают его все больше и больше. Как долго миссис Кроули находилась связанной? Мог ли один и тот же человек связать ее и убить доктора Неблина? Почему мистера Кроули так и не обнаружили, хотя во всех остальных случаях появлялись выпотрошенные тела? Даже если Форман не подозревал меня, он, видимо, догадывался, что я знаю больше, чем говорю. «Вообще-то, кекс сегодня приготовил Джон», — сказала мама. Я поднял глаза и увидел, что все четверо смотрят на меня. О чем они тут беседовали? «Джем!» — переспросил Курт. «Джон!» — хором произнесли мама, Маргарет и Лорен. Я кивнул. «Черт подери!» «Это что, домашнее задание?» «Он часто делает дома всякую выпечку», — объяснила мама. «Он у нас очень хороший, и ему это нравится». «Да здравствует выпечка!» — провозгласил Курт, поднимая кулак в знак издевательской солидарности. на мужское занятие!» «А почему бы и нет?» — заметила Лорен. Она впервые за все время возразила Курту. «Мне бы хотелось, чтобы и ты мне что-нибудь испек». — Это потому, что в нашем жалком городке ресторана-то приличного нет. — А еще потому, — гнула свое Лорен, — что женщинам нравится, когда мужчины их балуют. — Я купил тебе пару туфелек. — Такие классные туфельки! — воскликнула Лорен, восторженно запрокинув голову. — Еще бы! — хохотнул Курт. — Они дорого стоят. — Как только девчонки узнают, какой Джон у нас кулинар, от них отбою не будет, — сказала мама, вставая чтобы сплоснуть тарелки. «Ну, давайте, что там у вас?» Курт потер руки. «Правда ведь, мужики, как ни крути, готовят лучше. Никакого нытья о калориях, ожирении и прочей фигне. Только горы разной вкуснятины». Он посмотрел на кухонный стол и потянул носом воздух. «Курицу тоже он готовил». Мы с мамой переглянулись, внезапно поняв, что отвечать правду не стоит. Я прекратил готовить мясо шесть недель назад, потому что это рушило всю идею. Вместо того, чтобы отвлекать меня от мыслей о трупах, оно, напротив, только и наводило меня на мысли. Стоило мне начать отбивать мягкое красное мясо или погрузить пальцы в массу говяжьего фарша. Я вообще перестал есть мясное. он, вегетарианец!» — сказала мама. Сам я о себе так никогда не думал. «Вегетарианец!» Представлялось мне куда более четкой жизненной позицией, чем не ест мясо. Я же никак не связывал мясо с убийством. Я просто... Нет, вообще-то связывал, применительно к самому себе. Но сколько вегетарианцев лелеет мысли об убийстве себе подобных. «Вегетарианец!» — воскликнул Курт. «Да что может здравомыслящего человека подвигнуть на такую глупость?» «Желание не прикончить идиота вроде тебя!» — подумал я. — Он готовит сладкое, а мясом занимаюсь я, — отозвалась мама от кухонного стола, выкладывая на тарелки куриные грудки одну за другой. — Я теперь тоже почти не ем мясо, чтобы не готовить два блюда, но в особых случаях не отказываюсь. Она положила в каждую тарелку по горке риса и поставила их попарно на стол. Последняя тарелка предназначалась мне. Вместо курицы — чечевичный суп, который нравился мне все больше. «Парень!» — сказал Курт, с серьезным видом наклоняясь ко мне над столом и промзая взглядом. «Это ведь даже не еда! Это то, что еда ест!» Он разразился смехом в восторге от собственной шутки, и Лоран рассмеялась вслед за ним. Маргарет вежливо улыбнулась, и потому, как она это сделала, чуть приподняла уголки губ, тогда как ни одна мышца у глаз не шевельнулась. Я понял, что ее внимание напускное и ни одно слово, произнесенное Куртом, ее не волнует. Я улыбнулся и отправил в рот кусочек брокколи. — Нет, серьезно! — продолжал Курт, покосившись на Лорен. — Может, тебе есть то же, что и он? А то, если будешь лопать, как сейчас, никогда не влезешь в обтягивающие джинсы. — Нет, в самом деле! — возмутилась мама, ударяя вилкой по столу. — Ну кто же говорит такие вещи? — Но ведь так оно и есть! — вступилась Лорен. Я уже давно не могу натянуть те джинсы. И все равно, это не повод говорить о тебе подобным образом. — Мне не нужен повод, если это правда, — сказал Курт. По его ухмылке я понимал. Ему кажется, будто он пошутил, чтобы разрядить атмосферу. — Поразительно. Даже я знал, что он ляпнул глупость. — Но она же сидит рядом с вами, — мама указала на Лорен. — Да проявите немножко вежливости. Это же уму непостижимо. — Я так и знала, — произнесла Лорен, закатывая глаза. — Черт возьми, ма, ну почему ты хотя бы на один обед, на полобеда не можешь сдержаться, вести себя прилично, мы только двадцать минут как пришли. — Это я веду себя неприлично, как вы появились, он только и сыплет оскорблениями в твой адрес. — Да прекрати же, — воскликнула Лорен, бросая салфетку и вставая. — Он пытается хоть немного оживить атмосферу, а вы здесь все покойники. — «Джон вообще ни слова не вымолвил!» «Это потому, что я умный, а не потому, что я мертвый!» «Она меня предупреждала, что у вас не складываются отношения!» — проговорил Курт, впившись взглядом в маму. «Но я и представить не мог, до какой степени!» «Поразительно!» — сказала мама, складывая руки на груди и устремляя взгляд на Лорен. «Он — самый чуткий человек в мире, и где ты только нашла такое счастье!» — И ты мне будешь рассказывать, как выбирать мужчин? — вспыхнула Лорен, тыкая пальцем в маму. — Тоже мне эксперт! Уж ты-то выбрала прекрасно! Ничего глупее за всю жизнь не сделала! — Все, мне это не нужно! — сказал Курт, вставая. — И тебе тоже! Он взял Лорен под локоть и повел к дверям. — Не уходи! — крикнула мама. — А на кой черт мне оставаться? Лорен вырвалась из схватки Курта и чеканя шаг, вернулась к столу. «Ты всю жизнь вставляешь мне палки в колеса, словно я... Что ты вообще обо мне думаешь, что я не могу принять ни одного хорошего решения, что я неудачница, которая с утра до ночи творит одни глупости?» Мама сложила руки на груди. «Как я должна отвечать при таком отношении? Да мне твои ответы меньше всего нужны!» Курт снова взял Лорен под локоть и сопроводил к двери. Теперь, когда две женщины схватились между собой, он молчал, и его молчание не предвещало ничего хорошего. На этот раз Лорен не вырвалась. Он вывел ее за порог и закрыл дверь. «Вернись сейчас же!» — велела мама. Потом развернулась и изо всех сил ударила ладонью в дверце шкафа. «Опять!» — прорыдала она. «Я опять ее потеряла!» Она закрыла лицо руками уперлась головой в шкаф и заплакала.